прийдёт ещё раз. Спросит соседей, а те скажут, что шаги слышны наверху, свет горит по вечерам. Вот тут уж и спецгруппу могут выслать. Короче говоря, чтобы не погореть за здорово живёшь или не засветиться по глупому, разумнее для засадников разыграть вариант хорошие квартиры съёмщики. Это когда со всеми жильцами раскланиваешься, всем улыбаешься и рассказываешь, как повезло недорого снять приличную квартиру на то время, пока хозяйка уехала в санаторий. И лиц соседи бы всё уверены толком не запомнят, так какие-то среднего роста, обычные, симпатичные ребята. Ну и что у нас с машинами? спросил Карташ. Стоят, ответил Рома. чтоб перед домом и не стояли машины как машины, но стоит и микроавтобус с тёмными стёклами как раз напротив вашего подъезда». «Не исключено, что наш клиент», — подумал Карташ. «Разумеется, если сидящие в засаде не последние лохи, они приглядывают и за подъездом, или из окна поглядывают, или дежурит человечек, скажем, сидит в машине и подглядывает. Они ж не тупые». Могут представить себе такой вариант. Гриня входит в дом и натыкается на одного из знакомых соседей. Слово за слово. Ах, вы, значит, квартиру сдаете. Хорошие ребята у вас поселились. Тихие, вежливые. После такого разговора Гриня должен развернуться и бежать. Поэтому необходимо оставить засаду и внизу. Рубашку-то хоть одну продал. Не весело улыбнулась Маша. Да чтоб я и не продал пять штук ссучил а один толстый дядька в пижаме и с собакой из понели аж две купил это кирилл григорич задумчиво сказал таксист из 42 -й". ромка и не продаст завёл сцыганёнок не на шутку ты тётенька меня ещё не знаешь захочу и тебя сейчас продам ты сама не поймёшь как купила мужскую рубаху как ты меня назвал какая тебе тётенька ай да ладно махнул ладошкой вонк. Всё. Вояснение кто есть кто, она потом сказал Карташ: "Всем спасибо за службу, пошли". Всё было обговорено заранее. Всё было вычерчено на плане, прилегающих к дому местности, было выстроено на плане дома и квартиры, оставалось сущие малости исполнить. Они выбрали маршрут так, чтобы не попасться на глаза людям. которых, возможно, поджидают их у подъезд. Обогнув дом, вышли к первому подъезду, наиболее удалённому от родного подъезда Грини, и скрытому от него уже подёрнутыми осенней желтизной деревцами. Поднялись в лифте на последний этаж. В спортивных сумках, что несли картаж и таксист, помимо оружия, имелись ещё и какие инструменты, на тот случай, если вдруг люки окажутся запертыми. ете, как утверждал таксист, никто никогда их не закрывал. Но мало ли? Нет, в лучших традициях российского разгильдяйства люк на крышу на замок был не замкнут. Вылезай, ходи, прыгай, бегай. Они выбрались на крышу. Держась с середины, не выходя на край, агибали антенны, надол бы выходов в вентиляционных шахт, забытые когда-то и в конец истлевшие рлоны рубироида. и через ещё один люк они попали в подъезд, где находилась квартира Гриневского. Возможно, и такой ход с их стороны кто-то предвидел. Ну, что ж, в этом случае их шансы против имеющих значительно уменьшатся, только и всё. Они опять воспользовались лифтом. Квартира таксиста располагалась на шестом этаже панельной Брежневской девятиэтажки. Стандартная постройка, стандартная планировка. В соответствии со стандартами на каждой лестничной площадке по 6 квартир. Одна посредине, две торцевые и четыре промежуточные, так сказать, по обеим сторонам. Квартира таксиста относилась как раз к промежуточным, и направились они к соседней с ней торцевой. Пришлось пройти мимо двери с номером 38, рядь перед глоском не стали. Вероятность того, что кто-то из засадников целый день на пролёт проводит в коридоре, не отрываясь от глазка, в общем-то, ничтожна. Это каким-же фанатом засады надо быть? Карташ втопил кнопку звонка квартиры 39. Маша и таксист встали так, чтобы их не видно было в глазок, и чтобы не их не заметили, когда откроется дверь. Юрка, сосед Гриневского по площадке, был распространённейшим на родных просторах типажом Убежденный алкоголик с завидным трудовым стажем, завсегдатый в отрезвителей и ЛТП, перебивающий со случайными заработками, в основном на вещевом рынке, пьющий ежедневно без пропусков и, разумеется, приводящий к себе в дом, кого попало. Соседство с Юркой семью Гриневских никак не радовало. Вряд ли могут радовать бесконечные звонки в дверь и просьбы «выручи червончикам займы». Шум за стенкой по ночам, болтающиеся мимо ваших дверей пропитые типы, кое-кто из которых может заночевать на вашем коврике. Но сегодня именно такой сосед, как Юрка, стал для них сущей находкой. Ага, за обшарпанной фанерной дверью послышалось шарканье, грохот упавшей мебели, глухие матьяги. На случай они, разумеется, не полагались. Утром они позвонили, и Юрке... Разговаривал с ним Карташ. «Здорово, Юрок. Как кто? Не узнал, что ли? Я тебе долго занесу. Будешь дома днём? Где-то с часу до двух. Хоть бабки и немалые, а наскрёб. Проспоренные баксы закон надо отдавать. Такой уж я человек, за что и страдаю. Короче, мне некогда. Будешь дома или нет?» Ну, ещё бы тот сказал «нет». Деньги-то выпивка, чужие деньги-то выпивка на халяву, что и с мечта любого алкоголика. Ясно, что, как и любой, много и со вкусом выпивающий человек, Юрка не мог помнить наверняка, с кем и о чем говорил ли, забивался наспор. Да и напрягать извилины, вспоминая, не станет. Зачем? Ведь не он проспорил, а ему. Дверь открылась без всяких кто там и пристальных разглядываний в глазок. Нет, все-таки хорошо иметь дело с выпивохами. Юрка невысокий и тщедушного. Ростом мужичок, ведь мы так что проснулся, был в зёрошинах и хмур. "Здорово, Юрок", сказал Карташ, сразу протягивая ему пачку денег. "Долг платежом красен". Перемена в соседе была мгновенной и разительной. Куда подевался невыспавшийся, притерможенный злой на весь свет типаж? Сосед схватанул деньги так же жадно, как, наверное, опрокидывает в себя свой первый утренний стакан. Собственно, эти деньги и означали стакан, стаканы, много стаканов. Ощупав и осознав материальность купюр, Юрка пробежал взглядом по пустым карманам и ладонем карташа, даже не взглянув на лицо, воскликнул удрученно. — Ты чё, братан, ничего по дороге не купил? Пустой! Карташ виноват и развёл руками. — Ну и по мигам! — деловито засуетился Юрка. — Ща, быстро сбегаю, заходи! Сбегать ему не пришлось. Когда он повернулся спиной, картаж приобнил его с захватом, заткнул рот ладонью и слегонца так придушил. Алексей взял на себя миссию разностороннего общения с Юркой соседом, потому что Гриневского не стоило светить перед собственными знакомыми, оставлять след для... да для кого угодно не стоило оставлять след. Зато деньги у тебя никто не отберёт. После будет чем залить горе и печаль, шептал он, пристраивая обмякшего юрку в коридор. Терташ распахнул двери пошире, впустил Машу и таксиста, а сам быстро пробежал по квартире, мало ли кто тут ещё зончевал. Первая комната пусто. Вторая комната пусто. Выглянуть на балкон пусто. Кухня, туалет, ванная пусто. Можно возвращаться к нашему больному Вдвоем с Гриневским они связали Юрку подручными шарфами и веревками, натянули ему на глаза вязаную шапку, на тот случай, если вдруг очнется раньше времени, незачем ему видеть чужие лица. Суть их замысла состояла в том, что балконы Гриневского и Юрки соприкасаются. Собственно, это был один большой балкон, разделенный между квартирами железными прутьями. Чтобы перебраться с одного на другой, достачно поставить табуретку. Но прежде всего они открыли сумки и достали оружие. Карташи Гриневский взяли по короткоствольному УЗИ, до вентилей глушаки. Алексей вдобавок сунул за пояс беретту, да Маше на всякий случай вручили четырёхствольную пуколку. Всё же надеюсь, что ей не придётся пускать его в ход. Готово, спросил Карташ, деловито вынося из кухни табуретку. Маш кивнула. Так да, начинаем КВН, сказал Алексей. Выжди-ка минутку. После чего он и Гриневский вошли в комнату, открыли балконную дверь, присели на карточки, чтобы не засветиться перед взглядами солицы, перебрались таким манером к нужной оконечности балкона, и дело это оказалось не таким уж простым, потому как Юркин балкон был завален всяческим хламом. Зато и табуретка не понадобилась. Как раз в конце балкона было пристроено навечное хранение и высокая тумбочка с отклонной дверцей под завязку набитые некондиционными пустыми бутылками.